В то же время он замечал маленькие недостатки и слабости каждого и приспосабливался к ним. Но, несмотря на всю покладистость Ревараса, в нем было что-то, не позволявшее даже Штегеру заходить слишком далеко, удерживавшее даже Лортига от повторения его ошибки. С Рене он держался подчеркнуто учтиво, избегая дальнейших попыток к сближению. По всей видимости, он не хотел, чтобы его еще раз оттолкнули. Рене же был с ним по-прежнему натянуто холоден и все чаще напоминал себе, что до переводчика ему нет никакого дела. Мартель обратился к нему однажды вечером Лортик, когда они все сидели у костра. Полковник сказал, что мы остановимся здесь дня на два, чтобы дать носильщикам передохнуть. Мы собираемся завтра съездить в гости к миссионерам. Сколько можно питаться жареными обезьянами и тушеными попугаями? Бррр, мне вчера чуть дурно не сделалось, когда эти дикари рвали на куски живую обезьяну. По крайней мере, у святых отцов хоть им по-крестьянски. Доктор не хочет с нами ехать. Говорит, у него много работы. У меня тоже, — сказал Рене, — нужно заняться картой и рассортировать и подписать образцы пород. Я останусь с доктором. Почему вы не попросите заняться образцами Ревароса? У него это великолепно получается. С какой стати он будет делать за меня мою работу? Это не входит в его обязанности? Но в его обязанности входит выполнение разных мелких поручений. Ему можно позавидовать, — ставил Маршан, посасывая свою неизменную черную трубку. — В его контракте об этом, помнится, ничего не сказано, — сухо заметил Рене. — Какой там контракт? когда человека берут чуть ли не из милости. — Какие мы все добренькие! — проворчал Маршан. — Раздаем работу направо и налево, и ничего за это не берем. — А вот и он! — воскликнул Штеггер. — Господин Риварос". Проходивший мимо Риварес вздрогнул и остановился. Когда он обернулся, лицо его улыбалось. Каждый раз, когда он слышит свое имя, он, наверное, ожидает удара, вдруг подумал Рене. Прежде чем Рене успел остановить Лортига, тот обратился к Риварсу. «Мы тут пытаемся уговорить господина Мартеля поехать завтра вместе с нами, а он говорит, что ему надо разбирать образцы пород. Я его уверял, что вы наверняка поможете ему разобраться с ними как-нибудь в другой раз. Вы всегда так любезны». Переводчик медленно повернул голову и молча посмотрел на Рене. Тот поспешно ответил на его немой вопрос. «Господин Лортик ошибается. С какой стати вам затруднять себя? Вы слишком любезны. Мы скоро совсем разучимся делать свою собственную работу». «Я так и думал, что вы пожелаете сделать это сами», — ответил Риварес и обернулся к Маршану. «Вы, наверное, тоже остаетесь, доктор». Маршан кивнул, не вынимая изо рта трубки. Да, и полковник тоже. Нас жареная обезьяна вполне устраивает. Она, по крайней мере, не болтает безумолку. Ночью Рене долго не мог заснуть и по обыкновению думал о переводчике. Может быть, я все-таки к нему несправедлив? Если бы у него действительно были задние мысли, то он стал бы льстить и угождать мне, так как он знает, что при желании я могу его погубить. Или Маршану, потому что Маршан вьет из полковника веревки. Но ведь он этого не делает. И вдруг вся кровь бросилась ему в голову. Какой же я болван! Так ведь это и есть его способ льстить нам, показывая, что мы единственные, кого он уважает. Заставляет нас плясать под свою дудку, как и всех остальных, только по-другому. Если ты осел, он манит тебя пучком сена. Если собака — костью. Это открытие так поразило Рене, что он даже привстал. Ночь была ясная, и в лунном свете лица спящих казалось призрачно-бледными. Реварос, лежавший рядом с ним, ровно дышал. «Черт бы побрал этого наглеца!» — подумал Рене. «Как он догадался?» Он стал всматриваться в неподвижный профиль. «Сколько он уже знает про всех нас! Наверное, порядочно!» А мне о нем ничего не известно, хоть я и знаю, кем он был. Но одно ясно. Только невероятное страдание могло оставить у рта такую складку. Днем она исчезает. Хотел бы я знать. Рене лег и повернулся к Риварусу спиной. Опять я о нем думаю. Какое мне дело до него и его секретов? По всей вероятности, они не слишком благовидны. На следующий день, серьезно поразмыслив, Рене решил, что пора положить конец этим глупостям. Последние дни он вел себя в высшей степени нелепо. Можно подумать, что в свободное время, которого у него и так мало, ему нечем заняться, кроме как бестолку ломать голову над делами совершенно постороннего человека. Вопрос о том, что такое реварс, беспринципный интриган или нет — должен волновать самого Ривареса и его друзей, если они у него есть. Ему же Рене, случайному знакомому, которого лишь каприз судьбы свел с риваросом нет до этого никакого дела. Просто он усвоил себе скверную привычку постоянно раздумывать над этим. Надо раз и навсегда выбросить из головы подобные мысли. Рене так строго следил за собой, что почти... Целую неделю удерживался от размышлений о Риваросе. Но как-то на привале во время после обеденного отдыха Гийоме, развалившийся в гамаке с сигарой во рту, принялся по обыкновению рассказывать скобрезные анекдоты. На сей раз они не имели успеха. День был невыносимо жаркий, и все устали. Щенки, правда, вяло хихикали, но полковник зевал и проклинал москитов, и даже лортик не ухмылялся. Рене, нахлобучив сомбреру на глаза, тщетно пытался не слушать противные голос и уснуть. Маршан с ворчанием перевернулся на другой бок. «Все это, конечно, прелестно, молодые люди. Нашли бы вы лучше болтать на воздух. Нам с полковником хочется спокойно переварить свой обед, а Мартелю вы надоели до смерти». «Еще бы», — сказал неугомонный Бертильон, «Мартель у нас человек семейный» навеки связавший свою судьбу с необыкновенно ревнивой особой Теодолитом. Тут даже Маршан рассмеялся. Рене со своим Теодолитом был законной мишенью для шуток. Несколько дней тому назад он, рискуя жизнью, кинулся из пироги в кишевшую аллигаторами реку, чтобы спасти Теодолит, сброшенный в воду одним из мулов. К счастью, инструмент был в водонепроницаемом футляре когда полозахлебнувшего Рене вытащили из воды, он торжествующе держался за веревку, пропущенную через ручки футляра. Бартильон, неплохо рисовавший карикатуры, схватил альбом и стал набрасывать сценку под названием Меледия разгневана». Негодующий воздев к небесам зрительную трубу, законная супруга мадам Теодолит окруженная чадами, юными секстантами и магнитными компасами, обвиняла в неверности кроткого и забитого Рене, поддавшегося чарам красавицы Дождемера. Рене от всей души присоединился к общему веселью. Сон как рукой сняло, все стали рассматривать рисунок и предлагать свои дополнения. Гийоме немедленно отпустил непристойность – и Рене, с отвращением отвернувшись, снова улегся в гамак. У Гиеме была не голова, а выгребная яма. Ни одна мысль не могла пройти через нее, не пропитавшись нечистыми испарениями. «Как хотите, а я буду спать», — сказал Рене. Но сонливость тут же с него слетела. Он услышал бархатистый голос Ревароса. «А как же та смешная история, господин Гиеме!» «Вы ее так и не досказали!» Рене широко раскрыл глаза. «Реваросу нравятся анекдоты Гийоме. Польщенный Гиоме начал сначала, и на этот раз почти все смеялись, но Реварос не слушал. Он, потупившись, сидел немного в стороне. На его лице было то же выражение, что и тогда ночью, только исполненное еще большего трагизма. Линия рта была не просто скорбной, Она выражала безмерную боль. Рене глядел на него из-под сомбрера. «Если ложь причиняет ему такие страдания, зачем он лжет?» — подумал Рене и тут же яростно одернул себя.